Глава восьмая. Смерть империи. Первая часть. Балмагов. Не может быть, моя любимая танцует с этим уродом. Не верю, что она не любит меня больше. Она предала меня, она изменила мне. Как же больно, как же больно! Вот куда пропала л о с я н а пока я находился в пустоши обречённых. Пентаграммы смерти на всех стенах. в и д и м ы колдуны, сирены, кентавры и гоблины занимаются похотью, и вместе с ними ласяна, ь как королева тьмы, королева, которая разбила мне сердце. Но кто виноват? Только я оставил ее одну, зачаровали ее и изменили. Я упустил свой шанс. Проклятая пещера Валама. Ва Не могу без нее. х в а т и т с меня любви. Лучше забыться и выпить много эля за барной стойкой. Бармен, раздающий смертоносные коктейли, уродливый демон с раскрасом розового цвета. Один из коктейлей предложил мне по м а й который подошел ко мне. Мой злейший враг радуется победе, хочет, чтобы я выпил яду и медленно умирал на его глазах, смотря на мою безысходность в моих глазах. Что ж, я выпью яд, но не сейчас. Когда я сдамся, вот тогда я подумаю о смерти. Пока же его радость времена. Ибо он не знает еще, что происходило на Балумагов. Балумагов — это сконструированная вымышленная реальность, угодная его разуму. Он должен поверить в эту победу, ведь я договорил с я с л о с ь я н о й что она внушит ему любовь. Победа и любовь — это опьяняет и заставляет ошибиться. Я не против такого расклада, но послушаю его самодовольную победную речь. Прокис, ты знаешь, пока я шел к тебе. Мне так стало жалко тебя, но на мгновение. Не расстраивайся. Подумаешь, что ты проиграл. Может повезет в л ю б в и ха-ха. В меня влюбилась Ласяна. ь Любовь всей твоей жизни. Какая трагедия. Но ты справишься. Ты же сильный, сильнейший, гигант. Эх, и напоследок запомни: твой страшный сон – это реальность. п р о с н и с ь выкрикнул Прокис. Помай проснулся и не понял, где он, кто он и что с ним произошло. Помай не встал тем утром ровно в восемь ноль ноль, а опоздал в библиотеку распятых на одну минуту. Он не заметил важную строчку из Библии. К нему не пришла идея о том, как он победит Бога. И он не оказался у края стены, на которую я поднимался, чтобы встретиться с Салониусом, потому что он сошел с ума, поверив, что он уже победил Бога. И изменил свою судьбу, когда почувствовал сладкую прелесть в сердце. Он влюбился в л а с ь я н у и не смог ее убить. Любовь снова спасла мир. Вот такая простая формула. Я же наблюдал за ним в тени, как его безумие, которое со временем иссушило и превратило в прах, его скелет вылез из-под песка, посмотрел на пещеру Валлама, поднимаясь в воздухе к солнцу и растворяясь в нем.